— Экспедиция. А вот это мне уже интересно, — задумчиво проговорил я, когда пошли первые направленные сигналы от ската, аккуратно подобравшегося практически вплотную к безмолвным теням кораблей республики. — Это получается, что они окружили отнюдь не корабль ученых? А что это такое? — Дело было в том, что в самом центре группы кораблей мой скат-разведчик обнаружил своеобразный брусок который светился на сенсорах как металлический блок. И этот самый брусок находился практически вплотную возле корабля ученых. Ну, не понять тот факт, что этот своеобразный гибрид из трех шаров разного размера длиной в три километра является кораблем ученых, думаю, было бы сложно. Это Этакая своеобразная гусеница, покрытая сотнями различных антенн и каких-то выступающих ажурных конструкций, Судя по всему, этот корабль в принципе никакой защиты на себе нести не мог и явно был достаточно сильно уязвим. Но его положение сейчас прямо говорило мне о том, что этот самый брусок длиной в 3 километра и сечением где-то километр на километр привлек внимание этих разумных. Дальше в систему они пройти просто не смогли. Как результат можно было понять, что в сложившемся положении Основная угроза могла исходить именно от этого своеобразного бруска. К тому же я все еще не понимал того, по какой причине он так их заинтересовал. И это было достаточно странно. Именно поэтому я решил все-таки попробовать закинуть на тот же корабль военных, который сверкал рядом безмолвно своей зеркальной броней, того самого дроида-взломщика Аграфов. Мне нужна была информация... А откуда я еще ее мог получить? Как я уже говорил, мне категорически не нравилось молчание этой экспедиции. Как результат, стоит заранее учитывать факт того, что лучше предусмотреть возможное развитие проблем и сначала вывести из ряда потенциальной угрозы самую мощную боевую единицу из этой группы кораблей. Я понимаю, что этот корабль по своей сути Один против всех находящихся здесь кораблей той же республики мало что может сделать. Меня интересовало не это. На таких кораблях обычно командовали целые адмиралы, и у адмирала должен быть абсолютный доступ ко всем кораблям этой группировки. Если удастся получить максимальный допуск этого корабля, то мне будет проще и с остальными разобраться, а также и с кораблем ученых. Конечно, я все понимаю». Но сомневаюсь в том, что военные вот так вот легко и просто подчинялись ученым. Нет, здесь наверняка есть какой-то подвох, который следует учитывать. И он достаточно важен в этой ситуации. И не стоит его недооценивать. Пока один мой скат контролировал ситуацию поблизости от этой группы кораблей, второй отправился в путь с тем самым дроидом-взломщиком и тремя диагностическими все только для того, чтобы высадить их на борту этого гиганта. И я намеревался сделать все как можно быстрее и эффективнее. Оставлять всю эту ситуацию на самотек было само по себе смертельно опасно. Так что рисковать подобным образом не было никакого смысла. Пришлось подождать еще несколько часов, прежде чем второй скат, добравшись до цели, все так же не торопясь, проходя мимо корабля-флагмана этой группировки, высадила на его борт весь свой, весьма своеобразный десант, который фактически должен был взять его под контроль. Дроид-взломщик, проникнув со своими товарищами через ближайший технический люк внутрь бронированного трех с половиной километрового монстра, достаточно быстро нашел местоположение мостика, рядом с которым в бронированной капсуле стояло три искусственных интеллекта, которые являлись устройствами, управляющими работой всего этого судна. Я имею в виду навигацию, управление, а также и ведение огня. Это сейчас для таких функций используется объединенные кластеры искусственных интеллектов. А раньше такими делами занимались отдельно взятые искусственные личности. Так что сейчас мне нужно было взять под контроль эти искусственные интеллекты. И даже, возможно, еще один который наверняка находился в апартаментах самого адмирала. Скорее всего, этот республиканец не любил лишний раз себя беспокоить. Я уже убедился в том, что такие разумные, считая себя хозяевами жизни, предпочитают не особо передвигаться по кораблям. Особенно, когда есть возможность не делать подобного. Так что тут ничего не поделаешь. Приходилось мне заранее учитывать подобные нюансы. Дроид взломщик достаточно быстро взял под контроль все эти искусственные интеллекты, а уже потом, все так же пользуясь техническими проходами, добрался и до апартаментов адмирала, где, как я и предполагал, имелся свой собственный искусственный интеллект, тоже достаточно быстро перешедший под управление моих дроидов, пытаясь собрать с этого корабля всю имеющееся в распоряжении Искинтов информацию. Я выяснил, что, несмотря на общее управление экспедицией со стороны адмирала, у ученых были свои секреты. И один из них, как ни странно, сумел уговорить адмирала не отправлять никаких сообщений на родину. Как же так? Ведь это должно быть у данных разумных уже фактически на уровне инстинктов забито. Не понимаю я такого. Однако при всем этом меня немного все же радовало то, что в сложившейся ситуации... Информация осталась в неприкосновенности. Однако тот факт, что экипаж корабля погиб, уже говорит о многом. Они действительно погибли. Причем стоит сразу отметить то, что произошло, это все очень быстро. До такой степени быстро, что эти разумные банально не смогли ничего сделать и даже отправить сообщение о том, что с ними на самом деле случилось. Практически все они были умерщвлены достаточно быстро и чуть ли не эффективно. Кадры того, как эти разумные банально сходили с ума, кидаясь друг на друга и заливая все коридоры корабля кровью, просто шокировали меня. Причем это произошло, судя по всему, практически одновременно на всех кораблях этой эскадры. На воздействие того же нейродеструктора подобное не было похожим. Естественно, что, попытавшись выяснить истинные причины того, что происходило, я все же выяснил тот факт, что случилось все это именно после того, как корабль ученых замолчал и перестал выходить на связь. Военные тут же отправили туда с ближайших кораблей челноки. Судя по всему, капитаны этих кораблей банально не желали отдавать возможность обогатиться в чужие руки, и все послали туда своих подчиненных как факт, большая часть кораблей эскадры, вышла из строя практически одновременно. Причем сразу замечу тот факт, что это были самые тяжелые боевые корабли. Представителям республики на других кораблях ничего другого не оставалось, как все же попытаться выяснить то, что случилось на борту их кораблей, имевших отношение к военной диаспоре республики. Поэтому в скором времени и они получили свое счастье в виде чего-то необычного и весьма странного, быстро их всех ликвидировавшего. Что это? Какая-то инфекция? В этом случае положение становится очень опасным. Высаживаться на борт корабля, где есть какая-то весьма эффективная в своем действии зараза, весьма опасно. Да и, по сути, я уже потерял своих дроидов, которые банально не смогу использовать никоим образом. Ведь система биологической защиты особо не изменилась с тех самых пор, как была отправлена эта экспедиция. А значит, следует учитывать тот факт, что я снова остался ни с чем. Но мне все равно нужны ответы. Банально заявить в республике о том, что весь состав их экспедиции поразила какая-то космическая чума, Будет весьма глупо. В это никто, по сути, особо не поверит. Да и никому это не нужно. Всем нужны ответы. Вот только я никак не могу понять того, почему, видя перед собой что-то более значимое, эти разумные решили изучать этот самый брусок, который банально не просвечивается сенсорами. К тому же, согласно данным, которые я получил от этого искусственного интеллекта, Похожие на этот самый брусок объекты на равных расстояниях находились фактически по всему периметру окружности этой звездной системы. Все они были одинаковыми, словно щитом закрывая звездную систему. Так это щит? — задумчиво нахмурился я, наблюдая перед собой трехмерную схему того, что видел перед собой сейчас, и пытался все-таки понять, что на самом деле здесь происходит. Щит. Неужели это система защиты данной звездной системы? Если это так, то тут мне все понятно. Любой корабль, не имеющий отношения к данной звездной системе, и войдя в нее, в первую очередь постарается изучить ближайший искусственный объект, который обнаружит. Если сделать из этого объекта ловушку, вроде какой-нибудь капсулы с вирусами или еще чем-нибудь, то есть очень явный шанс того, что дальше такие разумные банально не пройдут. Честно говоря, когда я все это понял, то мой дикий хохот, разлившийся по мостику, заставил представителей моей команды буквально вздрогнуть от неожиданности. Ведь они действительно не ожидали того, что в данном случае моя истерика будет настолько громкой. Но я действительно понял то, что здесь произошло. эти ученые республики попались достаточно глупо и даже в чем-то наивно. Вся эта звездная система была одной огромной ловушкой, которая была рассчитана на таких вот любопытных индивидуумов, которые даже не подумают о том, что их банально используют. Используют их собственное любопытство против них самих. Также теперь я с изрядным подозрением смотрел на ту самую систему из довольно крупного искусственного кольца вокруг единственной планеты, вращающейся по своей орбите. Возможно, вся эта звездная система была заранее задумана как своеобразный сюрприз для любопытных. Они банально сунули сюда свой нос и оказались в проигрыше всего лишь по той причине, что противник расположил перед ними своеобразную приманку, так заинтересовавшую их. Однако подтверждение своим подозрением я мог получить сейчас только на борту корабля ученых. Именно поэтому я решил все же попытаться, воспользовавшись кодами доступов искусственного интеллекта флагмана этой эскадры, и отправить при помощи челнока с автоматическим управлением, которое имелся на борту этого гиганта, моих дроидов теперь уже на научный корабль. Доступ к искусственным интеллектам остальных кораблей, воспользовавшись кодом адмирала, хранящегося в памяти личного искусственного интеллекта этого когда-то могущественного разумного Я уже получил. И сама картина того, что там произошло, очень сильно напоминала одну и ту же ситуацию. Все эти разумные банально перебили друг друга, словно в один момент сойдя с ума. Но так ведь не бывает. По сути, подобное в принципе недопустимо. Начнем хотя бы с того факта, что в сложившемся положении, если разумные заражены какой-то инфекцией, то они ведут себя не так. Те, кто заразился раньше, начинают кидаться на других. Те же, кто не заражен, пытаются защищаться. Но тут все происходило, как по щелчку пальцев. Что за странный приступ бешенства? Причем одновременно у всех, как по команде. Как по команде? Уже второй час, размышляя над тем, что случилось, я неожиданно попытался уловить ту самую мысль, которая промелькнула на краю моего сознания. Но что же это получается? А в данном случае эти разумные действовали, как какие-то дроиды. Как такое возможно? Неужели этот своеобразный вирус действует настолько странно? Нет, вирусы так не действуют. Здесь было что-то другое. Что-то, что больше напоминает работу программы. А каким образом программа может передаваться? Только наниты. То есть получается так, что наниты с этого странного хранилища, обнаруженного учеными, переходили на разумных, имевших отношение к этой экспедиции. Практически полностью брали этих разумных под свой контроль, после чего буквально одним щелчком превращали их в каких-то безумцев. А получается так, что в данном случае это не зависело от самих нанитов. Это могло зависеть именно от того, кто именно посылал сигнал. Тот самый сигнал, который должен был заставить сработать ту самую разрушительную программу, которая находилась в этих нанитах, заставив их начать действовать. Как результат, я понял то, что где-то поблизости имеется источник сигнала, который таким странным образом влиял на них, заставляя всех сходить с ума одновременно. Однако, как это происходило на самом деле, этого я не знаю. Это должно было происходить максимально эффективно. То есть, когда тот самый вирус из нанитов полностью возьмет под контроль этих разумных, и заразит практически весь экипаж такого корабля. Теперь надо было определиться, как защититься от такого, и почему вообще это произошло. Неужели республиканцы сами не понимали того, что от таких фокусов надо защищаться? Нет, у них вроде бы имелась система очистки и защиты от различных вирусов, бактерий. Вот только, судя по всему, сам этот факт такой инфекции был защищен именно тем, что это были наниты, искусственные микроскопические наноботы, на которых такая очистка никак не действует. Ведь она предназначена против вирусов и бактерий, так что она просто не действовала в этой ситуации. Скорее всего, так и произошло. Что же теперь мне делать ввиду открывшихся обстоятельств? Задумчиво проворчал я, все же пытаясь понять, что мне делать теперь с учетом всех этих сложностей. Я ведь не могу глупо подставиться. «Значит, мне надо разрабатывать системы защиты от нанитов, но не от вирусов, кстати, и от вирусов тоже, но от нанитов в первую очередь». Странным для меня было именно то, что как только у меня в голове сформировалась мысль о том, что необходимо защитить себя и собственный экипаж от подобных микроскопических устройств, враждебно настроенных ко мне, как тут же в моей голове стали всплывать знания явно имевшее отношение к тем модификациям, произошедшим с моим симбионтом. Я был сильно удивлен, так как банально не понимал того, что происходит. Однако сам факт использовать по возможности то, что я могу использовать для защиты своих интересов, заставил меня поднапрячься. Я тут же принялся вспоминать, что уже знаю про подобную систему, которая может влиять на организма разумных. Судя по всему, эти наниты, которые проникали в организмы членов экипажа экспедиции, действовали подобным образом достаточно эффективно. Именно по той причине, что у этих разумных были установлены нейроимпланты в виде тех самых нейросетей. Наниты подключались к этим нейросетям и заставляли разумных банально сходить с ума. Все это стало понятно мне буквально за короткий срок времени. Тем более что я старался не забывать еще и о том, что надо определиться с главным вопросом, как эти микроскопические искусственные устройства проникают в набор других кораблей, имеют ли они возможность воспроизведения себе подобных? Если это так, то ситуация действительно становится весьма опасной. Кроме того, я не знал главного, какое количество подобных устройств для организма разумных считается критическим. Критическим количеством может считаться даже один нанит, имеющий вирусную программу и подключившийся к нейроустройствам разумного. В голове снова внезапно всплыли странные воспоминания, которые, по сути, сейчас говорили мне о том, какая опасность может мне грозить при столкновении с таким врагом, которого и глазом через обычный микроскоп не увидишь. Ведь я учитывал тот факт, что если те же самые нейросети для которых основу составляют наноботы, не смогли обнаружить попытку вторжения в их зону контроля таких устройств, то значит эти устройства еще меньше. Как результат можно понять, что необходимо постараться их каким-то образом ликвидировать. Рекомендуется такие устройства обезвреживать сильным электромагнитным импульсом. Продолжали всплывать знания. Учитывая тот факт, что они должны находиться на поверхности, до которой может дотронуться разумный, необходимо облучать все вокруг мощным электромагнитным полем, которое собьет настройки подобных приборов и заставит их перейти в режим самотестирования и перезагрузки. Учитывая тот факт, что у подобных нанитов программа очень ограничена, именно из-за их размера, эти устройства не смогут банально выйти из-за подобного состояния, Как результат, есть шанс избавиться от их воздействия, а также защитить собственные интересы, избавившись вообще от какого-либо влияния. И такие устройства могут действовать подобным образом, но только ограниченно. Однако подобное воздействие может повлиять и на другие устройства и виды оборудования, которые могут банально выйти из строя. Интересная ситуация получается. Все вроде бы понятно, но... Как мне все же попытаться решить этот вопрос? Как я могу быть уверен в том, что смогу справиться с этой угрозой? Ведь для этого необходимо постараться максимально быстро очистить территорию на борту тех же республиканских кораблей и выяснить то, имеются ли там подобные угрозы. Сейчас я в принципе не могу. К тому же, как мне определить то, что в данном случае я действительно защитился от подобных устройств? Это в принципе невозможно. Слишком они маленькие а корабли уже зараженные. По сути, они теперь фактически чумные корабли. Надо же! Кладбище чумных кораблей! Тихо выдохнул я, когда понял, что в данном случае в этой звездной системе скопилось огромное количество кораблей, которые точно так же окружали эту территорию, как эти самые бруски, к которым приближались для того, чтобы выяснить главный фактор, с чем именно они столкнулись. «Как вообще это работает?» – задумчиво проворчал я, решив все-таки попытаться определить, что же на самом деле здесь произошло. То, что все были заражены этими нанитами, мне стало давно понятно. Но другого варианта я в данном случае банально не видел. Но тут именно ученые сделали такую глупость. Зачем было приближаться к этому бруску так близко? Что они сделали? Соскоп какой-нибудь взяли с этого странного бруска? Или что-то еще случилось? Но неужели нельзя было проконтролировать происходящее? Вообще-то я банально не ожидал того, что эти разумные так глупо попадутся. И когда наконец-то автоматический челнок долетел до корабля ученых и высадил на его борт моих дроидов, я тихо вздохнул, уже представив себе тот факт, что там буквально все кишит этими самыми нанитами. Самая главная проблема с этими микроскопическими устройствами — Заключалось именно в том, что как-то предотвратить их распространение и остановить заражение по территории было очень сложно. Для этого нужен полностью изолированный бокс. Только где его взять? В каждом подобном боксе все равно хоть какое-то микроскопическое пространство в виде щели или трещины, но все же может остаться. Как результат, эти искусственные твари все равно проберутся и повлияют на того, кто может подвергнуться их воздействию. Мои дроиды достаточно быстро нашли управляющий кораблем искусственный интеллект. Но тут я столкнулся с новой радостью. все только из-за того, что в данном случае основная проблема была в другом. Фактически у каждого ученого на борту этого корабля были возможности обзавестись собственным искусственным интеллектом, что они и сделали. И тут ситуацию осложняет именно тот факт, что у этих ученых искусственных интеллектов хватало. И всю необходимую информацию они вносили именно в память своих искусственных интеллектов, но никак не в общий, управлявший этим кораблем. И это очень сильно ухудшало все. Так что пришлось моему дроиду-взломщику пробежаться по всей территории этого корабля, старательно разыскивая личные искусственные интеллекты и взламывая их один за другим. Потом, предоставляем доступ к внутренней системе связи, через который я старался с ними связаться, чтобы снять оттуда всю возможную информацию. Это было достаточно важно для меня. Так вот, из всей той информации, которую я сумел все-таки получить с научного корабля, мне стала понятна главная ошибка этих ученых, так как эти умники банально не стали церемониться. Приблизившись к этому самому бруску, они действительно сделали с него своеобразный соскоп, чтобы изучить сам материал. А когда выяснили, что по своей сути весь этот брусок целиком представляет из себя сообщество нанитов, мне было даже жутко себе представить тот факт, сколько их там на самом деле, так как в голове промелькнуло предположение про триллиарды миллиардов, эти разумные не додумались ни до чего нового, как банально взять и отколоть кусочек. Вы себе представляете этот фокус? Эти наниты настолько малы, что по сравнению с ними даже пылинка кажется целой планетой по сравнению с человеком. Эти идиоты откололи кусочек. По какой-то причине они подумали, что наниты неактивны. Так было на самом деле сначала. Но когда они откололи тот самый кусочек, наниты, видимо, сразу же активизировались. И начали свое своеобразное наступление. И тут мне все было понятно. Все только по той причине, что никакого энергетического запаса у этих устройств банально не хватило бы на миллионы лет, которые они провели в таком положении. Ученые республики сами сумели каким-то образом определить тот факт, что этим брускам, болтающимся в космическом пространстве, было не меньше трех миллионов лет. Как факт, даже источники энергии древних к такому времени уже бы прекратили свою работу – Какими бы могущественными ни были технологии у таких разумных, подобное устройство постоянно, потребляя энергию, ее просто сожрали бы. И, кстати, тщательно просканировав этот брусок при помощи углубленного сканирования, уже не опасаясь какой-либо угрозы с его стороны, мой скат обнаружил подтверждение тому факту, что этот брусок состоит не из цельного куска материала, а именно из огромного количества микроскопических частиц, которые просто держатся друг за друга. Теперь мне надо было понять смысл работы этих устройств. Как я уже сказал, если бы они работали все от одного источника энергии, в данном случае я имею в виду всю эту защитную систему вокруг данной территории, состоящую из тысяч таких блоков, то энергии банально не хватило бы. По приблизительным расчетам моего инженера, за 3 миллиона лет, плюс-минус 50-100 тысяч лет, эти устройства сожрали бы энергию целой звезды. Так что тут вопрос был в другом. Как они управляются? Как я уже сказал ранее, в момент активации того самого безумия они запускаются одновременно. То есть эти наниты проникают в организм разумного, подключаясь к его нейроустройствам или, в крайнем случае, к органам, имеющим высшую нервную систему, головной мозг, например, и в нужный момент начинает на него влиять, заставляя разумного банально сходить с ума. По сути, эти наниты не являются какой-то смертельной угрозой. Угрозой в данном случае является сам разумный, который не различает того, что происходит вокруг него, и не может понять всей ситуации. Судя по анализу той видеоинформации, которая поступила ко мне с кораблей Республики, Кондор сделал вывод, что эти разумные подверглись массированной атаке галлюцинациями. Они видели перед собой различных врагов и пытались с ними бороться. Агрессия и наличие поблизости воображаемого врага сделали свое дело, хотя физически сами эти наниты никак на этих разумных не влияли. Что же это получается? А получается, что если нейросеть банально отключит область мозга, которая работает с подобными воображаемыми образами, то на ней-то ничего сделать не смогут, а эмоции можно приглушить медикаментозно, снизив ими ту же агрессию и заменив ее на апатию. Более того, изучая всю эту информацию, Кондор обнаружил один интересный факт. Один офицер на тяжелом крейсере этой эскадры, который некоторое время сам сходил с ума, но, видимо, инстинктивно был не настолько обработан пропагандой республики и ордена, что не хотел идти кого-то убивать ценой своей жизни, банально забился в своей каюте в угол, просто опасаясь выйти наружу с этого безопасного с виду помещения. Там он и умер от голода спустя достаточно большой срок времени. К тому же от страха и уже сходя с ума по-настоящему от надвигающейся голодной истерии, он просто пристрелил сам себя. Но его агрессия в купе со страхом сыграли с ним так, что этот разумный забился в угол, и, наблюдая именно за ним, Кондор увидел главное — этот разумный мог бы выжить, если бы у него были необходимые доступы. Но так как он был новым офицером, у него даже к мостику был ограниченный доступ, и когда началась повальная бойня на борту корабля, по приказу капитана, который также подвергся заражению — Искусственный интеллект корабля перешел в режим параноидальной защиты. Нет, он не расстреливал из потолочных турелей собственный экипаж. Но все двери были заблокированы до распоряжения капитана. Однако сам капитан к тому времени уже был мертв. К чему я все это рассказываю? Да к тому, что этот офицер буквально через пару суток такого заточения стал проявлять признаки адекватности. Он начал действовать вполне адекватно. Пытался докричаться до искусственного интеллекта корабля, который перешел в параноидальный режим защиты. Пытался как-то взломать двери собственной каюты. Старался хоть как-то обратить внимание искрента корабля именно на себя. И всей той агрессии, которая проявлялась после заражения нанитами в момент их активации у этого разумного уже не было. То есть получается так, что наниты в данном случае действуют очень кратковременно, не больше двух суток. Видимо, их собственной энергии на большее банально не хватает. Еще немного поразмыслив над этим вопросом, я приказал искусственному интеллекту флагмана эскадры, так как на борту этого корабля имелся полноценный медицинский комплекс, хотя и четвертого поколения, взять и изучить тела погибших разумных, в первую очередь капитана, и весь упор этого изучения делать на мозг. Да, прошло очень много но все дело было в том, что достаточно неплохо сохранившиеся тела некоторых из этих разумных все еще находились в доступе. И все из-за того, что несколько из таких разумных, тяжело раненых, искусственный интеллект пытался спасти. Только вот засунув их в медкапсулу, он совершенно забыл о том, что приказ для искусственного интеллекта медицинского дроида, который полностью запустил бы процедуру восстановления и заправил бы необходимые характеристики в медкапсулу, должен был отдать живой разумный или, по крайней мере, хотя бы медицинско искусственный интеллект этого комплекса, который был в тот момент банально отключен. Почему? Да просто сам медик, когда начал сходить с ума, его отключил, так как этот искусственный интеллект, обратив внимание на поведение своего хозяина, принялся пытаться достучаться до него, предлагая занять место в медицинской капсуле для полного обследования потому что все параметры его организма начали скакать как бешеные. В данном случае имеется в виду эмоциональное состояние и сердцебиение. Ну а как еще должно биться сердце, если разумный видит перед собой какого-то воображаемого врага, которого очень сильно боится? В том-то и дело. Поэтому, чтобы включить этот искусственный интеллект, нужна была помощь дроида-ремонтника — Но, как я уже сказал, для этого нужно было приказать это сделать. У искусственных интеллектов были определенные границы, которые они не могли переступить. Однако теперь, получив от меня приказ, управляющий флагманом искусственный интеллект, тут же послал в дело дроида-ремонтника, приписанного к ему кораблю. И буквально через полчаса пошла информация уже от медицинского комплекса как оказалось у тех разумных, которые были заперты в медицинских капсулах и уже были мертвы, так как медкапсулы также были отключены вместе с искусственным интеллектом. Но все же, перейдя в режим сохранения материи, сумели заморозить тела, оставив их, так сказать, на память потомкам. И в этой информации как раз были данные о том, что мозговая ткань этих разумных действительно находилась под воздействием своеобразного раздражителя – Удалось даже обнаружить тех самых нанитов, так как я заранее дал приказ искать именно искусственное вкрапление меньше по своему размеру, чем наноботы на нейросетей. Проверка проводилась чуть ли не до уровня ядер тех самых клеток. На клеточном уровне проводить такую проверку было бессмысленно, наниты были еще меньше. Так что такой поиск дал свой результат, и они были обнаружены. Эти наниты действительно были уже неактивные. Судя по всему, управляющий ими импульс был отключен, поэтому наниты не могли как-то больше действовать. Даже если они оказались каким-то образом на корпусах моих дроидов, эти наниты на данный момент угрозы не представляли. Оставался только один вполне закономерный вопрос. Кто управляет этими микроскопическими монстрами? Это вряд ли какой-то единый центр. За такое время, как я уже сказал, Любое оборудование, работающее в активном режиме, уже давно вышло бы из строя. Как факт, можно понять, что возможный источник сигнала активации нанитов находится где-то поблизости. Именно его сейчас я и искал, но никак не мог найти. Вокруг было пустое пространство. Только та самая единственная планета со странным диском вокруг, который выглядел так же необычно... Именно поэтому я сейчас и пытался понять и как-то просчитать ситуацию. Начнем с того, что воздействует на эти самые наниты Подобное управляющее излучение могло разве что на небольшом расстоянии. И это расстояние явно не являлось дистанцией в десятки тысяч километров. Дело в том, что этот самый источник энергии, по сути, должен был не только активировать этих нанитов Он должен был заставить их действовать агрессивно а любые активные действия подобных искусственных созданий – это большая потеря энергии. То есть можно понять тот факт, что при передаче такого сигнала должна передаться и частичная энергия для такого микроскопического врага. И что мы в результате имеем? В результате мы имеем тот факт, что источник сигнала просто обязан находиться где-то рядом, но рядом ничего чужого не было, кроме самого этого. Брусок ⁇ резко выдохнул я, когда до меня наконец дошло, что на самом деле являлось источником сигнала. Ну, действительно. Как тот же самый главный центр мог бы выяснить, что на борту корабля уже все заражены этими самыми нанитами, чтобы передать тот самый сигнал, превращающий этих разумных безумцев, убивающих друг друга. Расстояние было слишком велико. И в результате такого промаха кто-нибудь мог бы остаться незараженным и выжить, как тот офицер Республики Хагдан, запершись в каюте. Однако сигнал был передан, и больше он не повторялся. По крайней мере, этот разумный, запершись в своей каюте, а потом так и не нашедший оттуда выхода, прожил почти три недели, прежде чем покончил с собой. Вода-то ему не была нужна. Она была у него в доступе через санузел ему нужна была именно еда, и что смог он попытался съесть, хотя в конце концов все равно не выдержал. Но за эти три недели не было ни единой активации тех самых нанитов, что говорит о том, насколько здесь все было продумано. То есть где-то в этом бруске, скорее всего, находится своеобразный управляющий комплекс, который локализует вражеский корабль, А вражескими они здесь считают любой корабль, который не является судном создателей этого хитроумного произведения технологий. После чего ждет сигнала о том, что Наниты заразили всех на борту, и только затем, буквально одним импульсом, уничтожает этих разумных, нанося удар в самое уязвимое части, именно в их нервную систему. Кто-нибудь тут же спросит у меня о том, каким же образом наниты могли бы проецировать какие-то галлюцинации в голову разумного. А тут все просто. Что такое нервная активность организма разумного? Это нейроимпульсы. Если такой микроскопический нанит, например, начнет банально влиять на какой-нибудь участок вашего мозга при помощи очень слабых электрических импульсов, у вас может перед глазами появляться все что угодно. Эту проблему ученые пытаются изучить уже сотни лет. В содружестве – тысячи. Но головной мозг или центральная нервная система до сих пор часть своих тайн хранит. Поэтому как действуют эти наниты на кору головного мозга на данный момент непонятно. Однако, судя по всему, эти микроскопические твари воздействовали только на разумных свыше нервной организации. Как пример могу привести тот факт, что в одной из кают флагмана находилось домашнее животное членов экипажа. Какая-то непонятная тварь, похожая то ли на игуану, то ли на хамелеона. Так вот эта тварь сдохла просто от голода. Сами наниты на нее никак не повлияли. О чем это говорит? А говорит это как раз таки о том, что для этих искусственных монстров это животное не представляло никакого интереса. Получается, что в данном случае мы имеем дело с узко направленным воздействием. Именно исходя из всех своих выводов, я и понял то, что именно в этом самом бруске и находился пункт управления именно этой самой колонией нанитов, которая заразили корабли республики. Если его уничтожить, то в данном случае эти наниты станут пассивными и перестанут действовать, даже в принципе. Однако рисковать я не стал. Так как мне сначала надо было узнать о том, есть ли вообще какая-нибудь возможность как-то сладить с этим странным устройством. Я же не знаю того, как отреагирует общая система защиты данной звездной системы древних на попытку подобного грубого нарушения их планов в отношении любопытных. Вдруг у них здесь имеется еще какой-нибудь дополнительный уровень обороны, который воспримет мое поведение как чересчур агрессивное. хотя... После того, что эти разумные сделали с тысячами других, а судя по количеству самых невероятных кораблей, болтающихся по периметру этой сферы, про агрессию им лучше молчать. Тут, по сути, вообще-то геноцидом попахивают. Так что рассказывать мне о том, кто тут агрессивен, на данный момент просто бессмысленно. Я сейчас переживал о другом. Переживал я именно о том, что в этом самом бруске, по сути, на данный момент должен находиться минимум искусственный интеллект древних, а также энергетическая система, которая поддерживала своей работой всю эту ловушку. Начнем с того, что терять возможность попытаться заполучить в свои руки искусственный интеллект древних, мне бы не хотелось. К тому же, добавьте сюда еще и тот факт, что уничтожение при помощи имеющихся у меня орудий источников энергии древних может оказаться огромной проблемой, так как я банально не знаю того, что произойдет в результате. Вдруг эти источники энергии сдетонируют? Да так, что даже антиматерия покажется мне детской шалостью. Мне бы не хотелось пострадать из-за такой глупости. Поэтому мне и придется быть куда осторожнее. Используя данные, которые хранились в моем симбионте, я принялся работать над созданием своеобразного устройства, которое должно было мне в этом вопросе помочь своеобразную электромагнитную ловушку. Ведь для того, чтобы обезвредить нанитов, нужно влиять на них чем-то подобным. А электромагнитная волна, по сути, повлиять на тот же искусственный интеллект, тоже может, заставив его уйти на перезагрузку. А вот источники энергии, скорее всего, сильно экранированы. Ну а как они бы еще столько времени проработали? Возможно, технологии древних каким-то образом получают энергию от ближайшего светила, но подобная активность выглядит сама по себе весьма странно. К тому же я уже понимал, что эти самые наниты, которые из себя составляют весь данный блок, выглядевший трехкилометровым бруском, на самом деле выступают как своеобразная антенна, которая позволяет искусственному интеллекту древних контролировать процесс их влияния на разумных, попавших в эту ловушку. Теперь же надо сыграть так, чтобы лишить это устройство самой подобной оболочки, состоявшей из огромного количества микроскопических убийц. И если это у меня получится, то, возможно, я смогу таким же образом избавиться и от других таких же угроз, а попутно заполучу себе возможность пограбить не только корабли Республики, но и те корабли, которые не имеют отношения к содружеству. А ведь там может быть много чего интересного. Стараясь разработать устройство, которое помогло бы мне добраться до самых глубинных слоев этого странного бруска, я понял, что мне надо сделать что-то вроде своеобразной электроудочки. Нужно сделать два электрода, а в данном случае минимум четыре, которые будут проецировать очень мощные электромагнитные поля С хаотично меняющейся амплитудой излучения, чтобы они пересекались друг с другом, создавая своеобразную зону, которая банально уничтожит на нито, буквально на корню. Правда, для этого мне пришлось использовать те самые запасные модули для имевшихся у меня корветов и несколько реакторов. За основу подобного воздействия я взял электромагнитное тоннельное орудие, а вернее именно их катушки только они были всего лишь основой, и не более того. Сама эта основа должна была сыграть свою роль. По сути, четыре таких самодельных монстра должны были пройтись по ребрам этого бруска, старательно излучая электромагнитное поле и постепенно очистив то, что мне нужно от наслоения микроскопических, но достаточно опасных частиц. Вся эта система собиралась моими дроидами почти целую неделю, Катушки должны были быть достаточно далеко от основной части этого несуразного монстра, выглядевшего сейчас как своеобразный паук-синокосец, который банально раздвинул свои длинные и тонкие лапы и как бы пытался обхватить этот брусок. С учетом сечения этого странного бруска, его ноги должны были иметь длину больше километра, на конце которых должны быть как минимум 50-метровые катушки. Я имею в виду длину. Именно они будут создавать свою электромагнитную смерть, с учетом данных, которые я имел. Эти электромагнитные волны, действуя в абсолютно непредсказуемой амплитуде, банально должны были выжигать этих нанитов. А для другого оборудования, которое должно по умолчанию быть экранировано, оно тоже достаточно опасное. Когда это устройство наконец-то было готово, я медленно двинул его вперед, стараясь таким образом постараться очистить этот модуль защиты данной звездной системы от всего лишнего. Лишним я тут как раз-таки считал именно наличие на ней тех самых нанитов, которые на данный момент мне мешали. Когда наконец-то этот монстр двинулся к бруску нанитов, подчиняясь моему приказу, Искусственные интеллекты кораблей «Республики» принялись их аккуратно отводить в сторону от объекта атаки, после чего в дело вступил мой паук Синакосец, аккуратно и медленно надвигаясь на цель и широко расставив свои лапы, на которых уже вовсю проецировалось электромагнитное поле, частота которого варьировалась в десятках тысяч самых непредсказуемых вариантов. Аккуратно приблизившись этими самыми катушками к краям бруска, Мой псевдоуничтожитель нанитов еще больше увеличил подачу энергии на катушке, и я буквально собственными глазами увидел своеобразное маревое электромагнитного поля, появившееся между этими устройствами. И когда оно только прикоснулось к краю бруска, сразу же стало заметно, что он как бы начал плавиться. По сути, просто наниты, которые таким образом повреждались, отслаивались от его общего блока, теряя целостность. И, по сути, на данный момент я вроде бы нашел способ таким образом воздействовать на эту систему древних. Так, кстати, когда это произошло, внутри самого данного бруска неожиданно достаточно сильно активизировался источник энергии, который тут же начал пульсировать, словно вырабатывая усиленную энергетическую составляющую. А от самого бруска пошло импульсами какое-то излучение – И именно в этот момент медицинский комплекс флагмана республики и сообщил мне о том, что в тех самых останках несчастных, которые он на данный момент изучал, активизировались наниты, обнаруженные им ранее. Они начали пытаться что-то делать. Вот только что-то сделать с мертвой плотью вряд ли у них получится, разве что если они сумеют какого-то зомби поднять. Задумчиво сделал я вывод, а потом едва сам не расхохотался от такой идеи. Только вот для этого у них слишком мало энергии и возможностей. Видимо, именно поэтому эти активированные наниты достаточно быстро отключились, так как пользы и результата какого-то банально не приносили. Но излучение, идущее от бруска, продолжало бить импульсами, видимо, пытаясь таким образом защитить интересы создателя этой ловушки. Но эти разумные не ушли в первую очередь того факта, что у меня на борту корабля, их их нанитов банально не было. Мой кондор так и находился на достаточно большой дистанции от этого бруска, таким образом как бы изолировав саму возможность воздействовать на него. Но сам мой паук-синокосец продолжал действовать, и электромагнитное поле постепенно приближалось к центру, к центру этого блока нанитов и когда оно подошло на расстояние где-то метров 10 от центра, то внезапно излучение прекратилось. Энергетическая составляющая, которая сейчас была четко видна из-за отсутствия того самого слоя защиты из нанитов, неожиданно также резко снизилась. Скорее всего, имеющийся там искусственный интеллект или система автоматического управления на данный момент постаралась как можно эффективнее перейти в защиту, отключив наращивание энергии, а также постаравшись защититься от воздействия такой угрозы. Не знаю. Для меня важно было то, что активное сопротивление прекратилось. Когда электромагнитное поле прошло центр этого блока, то из него появилась своеобразная площадка с несколькими весьма необычными устройствами в виде пары своеобразных светящихся шаров, которые явно имели отношение к энергетическим источникам древних а также и довольно крупный кристалл, который и мог быть тем самым управляющим комплексом. Оставшаяся часть нанитов, потеряв управление, банально рассыпалась, превратившись в своеобразную пыльцу пространства, туман который достаточно быстро рассеялся. Я же в данном случае, наблюдая за всем происходящим, мог только задумчиво усмехнуться. Одну загадку я разгадал, осталось разгадать другую. В первую очередь мне было важно выяснить, действительно ли наниты подчиняются одному источнику управления, или же, находясь в зоне действия другого, они также активизируются. Именно поэтому флагман эскадры республики направился к другому такому же модулю системы защиты древних. Следом за ним отправился и паук косец. Надо же было как-то заставить на том бруске сработать их управление. Как только она сработает... Медицинский комплекс, в котором сейчас находится убитый этими нанитами, разумная, сообщит мне о том, активизировались они или нет под воздействием излучения данного устройства. Спустя еще сутки я уже знал о том, что мои предположения о разобщенности этих систем защиты действительно имели под собой твердую основу. При нападении моего паука на другой бросок из нанитов, там также сработала защита... Брусок начал излучать сигналы, пытаясь активизировать нанитов. Вот только те наниты, которые были взяты из прошлого комплекта, в данном случае ничем ему помочь не могли, так как амплитуда его сигнала была немного другой. Хоть немного, но она все же отличалась. Я это понял по частотному анализу сигнала, который мне предоставил Кондор. Старательно пытаясь изучить очищенные от нанитов модули... Мне удалось выяснить, что этих мелких пакостников там действительно не было. Как я и предполагал, эти искусственные создания были очень слабо экранированы, и серия экспериментов, проведенная на них, продемонстрировала мне тот факт, что для того, чтобы их парализовать или даже уничтожить, достаточно было вполне себе обычного электромагнитного поля, сквозь которое разумный может пройти без вреда для себя. Его нейросеть выдержит это так как это электромагнитное излучение, в данном случае на эту колонию на наноботов, не влияет. Коварное оружие древних было очень маленьким, даже микроскопическим по сравнению с колониями наноботов нейросетей, но при этом они были достаточно уязвимы. Обычное электромагнитное поле их уничтожало. Конечно, кто-то тут же напомнит мне про космическую радиацию которая вроде бы должна была быть тут, достаточно сильно повлиять. Возможно, так оно и было бы, потому что в некоторых местах этой своеобразной сферы защиты данной звездной системы я видел довольно крупные прорехи. Судя по всему, там нанитов уже не было. Солнечный ветер мог банально их уничтожить. За 3 миллиона лет могло произойти все, что угодно. Поэтому не стоит недооценивать даже обычные законы мироздания. На всякий случай я решил произвести своеобразную дезинфекцию, загнав на борт кораблей республики тех самых дроидов с излучателями электромагнитных полей. Надо сказать, что проводилась она почти две недели, но они практически полностью очистили эти корабли от такой странной и, как оказалось, весьма смертоносной космической чумы. Итак, мы первый уровень головоломки прошли. Тихо выдохнул я, задумчиво рассматривая то, что вижу перед собой. А что теперь делать дальше? Моя задумчивость была вполне понятна. Ведь передо мной была целая звездная система. И какие еще меня там ждут сюрпризы? Точно сказать в принципе невозможно. Именно поэтому я пока что решил сосредоточиться на этих необычных и весьма странных источниках неприятностей, с которыми уже столкнулся. Я имею в виду ту самую платформу, на которой было установлено два своеобразных шара, которые несли в себе источники древних. Довольно крупное, надо сказать, и кристалл, который являлся своеобразным прообразом искусственного интеллекта в данной ситуации. Мне надо было понять то, с чем именно я тут столкнулся, и то, что я смогу с этим сделать в будущем. А это не так-то легко, как может показаться на первый взгляд. В первую очередь я сейчас опасался того, что эти самые источники энергии древних могут действительно в любой момент преподнести мне весьма неприятный сюрприз. По сути, мне даже неизвестно то, как именно они работают. Внутри этого необычного шара имелся своеобразный сплющенный шар диаметром около метра, буквально пронизанный энергией. Из какого он был материала и на каких физических законах была основана его работа, Сейчас понять было в принципе невозможно. Это уже само по себе изрядно настораживало. Однако я выяснил, что в каждом таком модуле было по два таких больших источника. По сути, даже один такой источник мог обеспечить энергией, принадлежащим оборудованию рабочего места и уходе за ним, как минимум тяжелый, а то и линейный крейсер. Все зависело от его энергопотребления. Конечно, были источники и сверхбольшого класса, которые могли бы обеспечить энергией даже мобильную базу. Это какая же экономия места получается? Вы себе только представьте подобную ситуацию! Хотя я знал главный нюанс. Даже за большими источниками энергии древних старательно охотятся государственные службы государства дружества. Поэтому, попытавшись что-то подобное забрать под себя... Я буду сильно рисковать. Ну, а кто в данном случае мне запретит? Главное — разработать правильно систему энергоснабжения. К тому же мне все же не хотелось в один прекрасный момент остаться без запаса энергии, если вдруг эти древние весьма своеобразные реакторы выйдут из строя. Этот факт уже сам по себе меня изрядно настораживал. И я хотел бы не допустить такого события, Тот же самый обычный реактор Содружества я хотя бы смогу контролировать. И в случае необходимости есть возможность своеобразным образом вмешаться, заменив, например, их уже изношенное оборудование. Тут же я ничего не знаю про подобные устройства. Знаю только то, что они пульсируют своеобразным энергетическим импульсом, который должен быть стабильным. И если импульсы такого источника древних становятся нестабильными то такое устройство лучше куда-нибудь отправить. Например, в сторону ближайшего светила. По крайней мере, в моей базе знаний артефакты была именно такая инструкция. А вот что делать потом, на данный момент, мне не совсем ясно. Особенно в том случае, если вся энергетическая схема твоего корабля была задействована именно от такого реактора древних, изучая схемы кораблей как техника-инженер, Я уже знал о том, что на боевом корабле энергетическая схема как минимум должна на 15% иметь запас энергии, чтобы в случае возникновения какой-либо кризисной ситуации иметь возможность ее задействовать и при этом не терять собственной боеспособности. Именно поэтому я хотел заранее иметь своеобразную возможность в случае необходимости защитить свои интересы, а не тогда, когда ты в один прекрасный момент... Просто можешь оказаться без какой-либо энергии на борту. В этом случае корабль, который практически полностью энергозависим, может легко и просто превратиться в металлический гроб, летящий в темноте космоса. И этим сразу же постараются воспользоваться все возможные имеющиеся у тебя и весьма многочисленные враги. Явное или неявное, подобное не имеет значения. В данном случае имеет значение именно тот факт, что они будут. «И это хуже всего».